Я так привыкла постоянно работать, а если не работать, то учиться, что свободу не воспринимаю. Мне требуется постоянно куда-то бежать, готовиться к сменам, отсыпаться, спешить в ресторан или в институт, ненадолго выдыхать и вступать в новую гонку с самой собой. А тут ничего. Лежи себе на диване, досмотри кино. Мой организм противится вынужденному отдыху. На месте не усидеть, начинает гладать чувство неправильности. Неясная тревога колет в груди. Я только-только вернулась домой, но уже ощущаю желание уйти оттуда и заняться чем-нибудь полезным. Чтобы отвлечься, нахожу несколько вакансий. Отправляю резюме. Пусть малообещающее, одна строчка в графе, где работала, зато честная. Богдану про увольнение не рассказываю. Не хочу казаться ябедой, которая жалуется ему на бывшую девушку. Что он сделает? Накажет Лизу? Заставит ее вернуться в ресторан и попросить взять меня обратно? Да это даже звучит нелепо. Рите тоже не говорю. Раньше бы я первым делом позвонила ей, а теперь как-то не хочется, начнутся новые обиды и все эти «я ж тебе говорила», произнесенные победным тоном. Нет уж. Впрочем, я недооценивала желание Елизаветы поскандалить, потому что тем же вечером, совсем затемно, Богдан сам набирает мой номер. Я слышу, что он едет в машине, шум ветра, встречные автомобили, представляя его уставшего, замученного долгим днем, руки лежащие на руле, но не сжимающие его, расслабленный узел галстука. «Тебя уволили?» Вопрос застает меня врасплох. Э, откуда ты знаешь?» Голос Богдана тусклый, и шум в телефонном динамике его постоянно обрывает. «Мне звонила Лиза, несла какую-то ахинею, требовала извинений. Обмолвилась, что из-за нее тебя поперли из ресторана. Якобы раз уж я решил оставаться с тобой, то должен... Что я должен, к сожалению, не расслышал. Послал ее. Почему ты не сказал, что тебя уволили? Ты мне не доверяешь?» «Вот как ему объяснить?» Это вопрос недоверия, скорее самостоятельности. Я привыкла решать свои проблемы без мужчины, тем более без того мужчины, с которым мы встречаемся день. А до этого три года я его то ли ненавидела, то ли безответно любила. Мы с Богданом еще даже не понимаем, что между нами происходит. Одна ночь ничего не меняет. Я не хотела выглядеть ябедой и жаловаться тебе. Ты могла бы не жаловаться, а просто рассказать. Это ведь твоя жизнь, мне интересно, что в ней происходит. Прости. В его словах есть правда. В нормальных отношениях девушка всегда позвонит парню и красочно опишет ему события прошедшего дня, обругая всех своих обидчиков без какого-либо умысла, просто потому, что с кем-то надо поделиться эмоциями. Ключевое здесь – в нормальных отношениях. Но Богдан узнает о моем увольнении от Лизы, и вряд ли он в восторге от такого расклада. «Да ну перестань, за что извиняться? Я доверия пока не заслужил». Усмехается. Насчет ресторана не волнуйся, разберемся. Не нужно? Даже вскрикиваю. Что ты им скажешь? Саша никого не оскорбляла, просто я бросил Лизу ради нее. Верните ей работу, пожалуйста. Она больше так не будет. Текст возможного объяснения я проговариваю с скороговоркой. Да я сама туда не пойду, у меня еще осталась гордость. Я делюсь с ним подробностями разговора с Мигерой, из кабинета которой вышла победительницей. Ну, красиво же получилось. Последнее слово осталось за мной. Хотелось бы сохранить это чувство, потому что если я завтра вернусь обратно и продолжу работать, перестану себя уважать. Богдан не спорит, не пытается вразумить, принимает мое решение, да у него и выбора нет, только в конце спрашивает. Помочь с поиском новой работы? Ну уж нет, не вздумай опять меня звать в свою фирму. Ладно-ладно, никакой моей фирмы. Но я могу выслать твое резюме знакомым, многим пригодился бы молодой специалист. Сможешь договориться о неполном рабочем дне? «Не, спасибо. Я уже откликнулась на несколько объявлений. Богдан, случившимся, нет твоей вины. Не стоит меня опекать и пытаться решить все мои проблемы. Я же не маленькая девочка». Его забота приятна и понятна, но вечный страх Мельникова причинить новую боль все портит. Такими темпами он вообще не даст мне ошибаться. Работу найдет, в плету кутает, не позволит шагу ступить без его разрешения. «Разумеется, не маленькая», подтверждает Богдан, как будто его самого задело мое опасение. Но это не значит, что я не должен за тебя беспокоиться. Я не думал, что Лиза опустится до такого. По-моему, ее вообще нужно поблагодарить. Если бы не она, я бы долго еще не решалась идти. Лучше расскажи, а чем ты сегодня занимался? Это долго и занудно. Я люблю долгие и занудные разговоры. Начинай. Мы общаемся о какой-то ерунде, но удивительно дело, разговор льется просто. Нет ощущения, что мы незнакомцы, которые друг о друге ничего толком не знают. Нам и раньше было комфортно друг с другом говорить, молчать, додумывать, предугадывать. Я не чувствую рядом с ним себя неопытной или откровенной, глупой. Но все равно сейчас выверяю слова, пытаюсь осторожничать или говорить обтекаемо, следить за языком. Не потому, что рядом с Богданом тяжело, а потому, что я слишком боюсь ошибиться. Наши прошлые отношения были легкими, беззаботными, с моей стороны первыми, а потому совсем еще юношескими. Когда тебе срывает крышу, и ты перестаешь контролировать ситуацию. Болтаешь о том, о чем думаешь, смеешься в полный голос. Внутри тебя еще нет флирта. Ты еще ни о чем не тревожишься. Но прошло три года. «Мы изменились. Богдан тоже не тот мужчина, который просто шел и делал. Теперь он пытается быть аккуратным, постоянно вспоминает о своей ошибке, словно сам боится о ней забыть, словно ему хочется ежедневно терзать себя. Может быть, со временем все уляжется, но пока как есть».